С тех пор мне все чаще удавалось вот так забываться, напрочь убегая от самого себя. А еще через пару недель директор принес мне карманный фонарик, чтобы я не сидел по ночам в своей кладовке совсем уж в потьмах. Должно быть, он понял, что мне можно доверять, и что у меня хватит ума пользоваться этим фонариком только в кладовке, а не в музейных залах. А для меня это была такая радость, будто мне вернули дар зрения и чтения. Теперь я мог выискивать в библиотеке книги и брать их на ночь в кладовку. О том, что я прячусь в музее, кроме него знал еще только один человек, его дочь Сибилла. Как-то он заболел и в музей прийти не смог, вот и пришлось ему все ей рассказать. Сибилла приходила в музей за отцовской почтой, И приносила мне бутерброды, пергаментной бумаги, пряча их у себя на груди. Иногда они ещё хранили тепло её кожи, а от бумаги веяло едва слышным ароматом гвоздики. Я был страстно влюблён в Сибилу, но это была почти анонимная любовь, о которой девушка, вероятно, почти не догадывалась. Я любил в ней то, чего сам по неволе лишился: свободу, беззаботность, трепет надежды и сладостное томление юности, которого во мне больше не было. Моя юность оборвалась вместе с предсмертными криками отца. Он кричал весь день, и я знал, почему приказу его убивают. — Ты хоть что-нибудь смыслишь в этом деле? — беспокоился Мойков. — Пятьдесят долларов — приличные деньги. Не слишком много, но кое-что. А кроме того, что мне еще остается? Надо же с чего-то начинать. А где ты этому научился? В Париже. И в одном музее в Брюсселе. С улицы я еще издалека заслышал характерную припрыжку Лахмана. Мойкого позвали к телефону. Лахман ковыляев ввалился в плюшевый будуар он тут же углядел мою бронзу купил спросил он с порога и да и нет промашка категорически заявил он сразу видно что ты новичок в торговле начинать надо с малого с мелких вещиц которые нужны каждому носки мыло галстуки четкие иконки подхватил я «Особенно еврею, как ты!» Он отмахнулся. «Это совсем другое. Для этого дар нужен. А у тебя какой дар? Так, нужда одна. Впрочем, о чем это я?» Он воззрился на меня горящим взором. «Все впустую, Людвиг!» Она все забрала и сказала, что будет с этими святынями по вечерам за меня молиться. Мне это что от ее молитв?» При этом зат у нее, как у королевы. Все попусту. Теперь она хочет Иорданскую воду. Воду из святой реки Иордан. Где, спрашивается, я ее достану. Из водопровода. Что? Старая бутылка, немного пыли и сургучная пробка. В Бордо двое мелких мошенников держали фирму и продавали таким манерам святую воду из Лурда. Бутылка по пяти франков шла, именно так, из водопровода. Я сам в газете читал. Их даже не посадили, только посмеялись. Лахман погрузился в раздумье. А это не святотатство? — Не думаю. Просто мелкое надувательство. Лахман почесал свой бугристый череп. Странно. С тех пор, как я продаю все эти медальоны и четки, у меня к Богу совсем другое чувство возникает. Я теперь в некотором роде шизофренический иудо-католик. Так это точно не святотатство? Не осквернение Бога? Нет, правда, как ты считаешь? Я покачал головой. — Я считаю у Бога куда больше юмора, чем мы предполагаем, и куда меньше сострадания. Лахман встал. Он уже принял решение. — Я ведь даже не продаю эту воду, я ее просто дарю. И внезапно осклабил щербатые зубы в вымученной улыбке. — Это же ради любви, а Бог — это любовь. — А какую взять бутылку, как ты думаешь? — Только не из-под водки. Ее-то она узнает наверняка. — Да, конечно же, нет. Какую-нибудь совсем простую, анонимную бутылку из тех, какие бросают в океан матросы. Запечатанную. Вот в чем весь фокус. Попрошу у Мойкого немного Соргуча. У него наверняка есть для водки. Может, у него и старая русская монета найдется с кириллицей, ею и припечатаем, как будто бутылка из древнего монастыря на Иордане. Как ты думаешь, это ее проймет? Нет. Думаю, тебе лучше на несколько недель вообще о ней позабыть. Это скорее подействует. Лахман обернулся. Гримаса отчаяния перекашивала его лицо. Блекло-голубые глаза таращились, как уснулый пикши. — Опять ждать? — не могу я ждать, — завопил он. — Я и так живу, на перегонки с годами. Мне уже сильно за пятьдесят, еще год-другой, и я импотент, что тогда... Одна только бессильная похоть, тоска и никакого удовольствия. — Это же ад! — «А жизнь одна!» — он достал носовой платок. «И та на три четверти, считай, что уже прошла!» — прошептал он.